Глава 9 Птица, что родилась из пламени. Лель прожил с чернокнижниками год. Оказалось, что такая деревня в вынижских горах не единственная. Лель узнал еще о трех, куда можно было добраться за день или два. Но Ингар сказал, что есть еще поселения. Они разбросаны по всей горной гряде. А еще... Похожие деревни прячутся в лесах на юге и на севере, там, куда редко добираются гвардейцы. Раз в месяц Ингар и Лель обходили ближайшее поселение, чтобы помочь больным. Ингар приносил отвары и травы, а Лель использовал умение журавля. Применять чары для лечения чернокнижники не умели, да и не все в поселениях вообще владели чарами. Жили здесь и простые люди, и возлюбленные чернокнижников, их братья и сестры, старики и дети, которые не получили при рождении благой поцелуй магии, но выбрали последовать за Чернобогом или за теми, кого считали своей семьей. Им в первую очередь способности Лелии пришлись очень кстати. В один из таких обходов Лель впервые принял роды и даже спас роженницу от смерти, сумев остановить открывшееся кровотечение. Счастливый муж и отец новорожденных близнецов напоил измотанного и порядком напуганного Леля брагой до такой степени, что Ингару пришлось тащить его домой на себе. «Это было так жутко, Ингар!» — бормотал Лель, вися на плече друга и пуская слюни на его рубаху. Они сначала десять часов не лезли, а потом как полезли. Огромные! Как только женщины это выносят, это же поразительно и очень страшно. Ингар добродушно рассмеялся. Ничего, раза с третьего пообвыкнешься. Больше никогда! запротестовал Лель и тут же грустно вздохнул. «Новая жизнь дается нам в таких муках, почему в итоге мы ее не ценим?» «Не знаю», — Ингар закряхтел и перехватил лели поудобнее. «Должно быть память у нас короткая». «А длинная, думаешь, уберегла бы?» Ингар задумался, неспешно подходя к пещере, что вела в их деревню. «Не знаю, сынок, ой, не знаю». В стае нас учили хранить память об ужасах первой резни кланов для того, чтобы она не повторилась. Чернокнижники хранят память о Великой войне, чтобы сохранить осколки утерянной правды. А совет чародеев хранит память о победе в этой войне, чтобы не потерять власть. Но знаешь, после первой резни случилась вторая, во время которой я и покинул Северные земли. Память о правде Великой войны не спасает чернокнижников от смерти. А слава о былой победе, думаю, однажды перестанет уберегать совет от падения. Так что, сынок, нет у меня ответа на твой вопрос. — Что же тогда делать? — протянул Лель, сонно шмыгая носом. Любить, сынок, любить, пока можешь, и от всего сердца. Любить сейчас и, исходя из этой любви, принимать решения, совершать поступки и ради нее жить. И это всех нас спасет? Некоторых из нас. Но ведь и это уже бесконечно много. С тех пор Лель увидел появление новой жизни еще пять раз. И, как и предсказывал Ингар, к четвертым родам Лель пообвык и облегчать роженицам муки с помощью чар притупляя боль и вовремя исцеляя повреждения. А еще он научился общаться с животными. Когда можешь забраться в голову к зверю, помочь ему гораздо проще — А вот забираться в сознание к людям у Лели получалось гораздо хуже, даже в тех случаях, когда человек не имел ничего против и добровольно открывался Лелю. Он так в полной мере и не овладел этим умением, да никогда и не стремился. Лелю хватало и того, что он мог разговаривать с Милой, заглядывать в душу к кому-то еще он не видел надобности». Со временем Лель почувствовал в себе желание покинуть деревню и продолжить свое путешествие. Вместе с Милой обойти весь первый материк. А потом он не знал, что будет потом. И, если честно, не хотел об этом задумываться. Он решил просто исполнить обещание, данное Белаве. Помогать каждому, кто встретится на пути, до тех пор, пока она его не позовет. Лель начал собираться в путь. Все случилось теплой весенней ночью, за несколько дней до запланированного Лелем отбытия. В их деревню пришел раненый чернокнижник из соседнего поселения. Тот самый отец близнецов, что едва насмерть не напоил Леля. Он не успел попросить о помощи, упал на выходе из пещеры и умер. Из его спины в небо смотрели две стрелы. Ингары и Лель отправились в соседнее поселение незамедлительно. Каждый из них понимал, что уже не успеет предотвратить то, что там произошло, но оба надеялись, что смогут хотя бы кого-то спасти. Деревня сгорела дотла. Дома еще дымились, когда Лель с Ингаром вошли в поселение. Нападавшие не потрудились похоронить или сжечь трупы, и тела лежали ровно там, где их настигли меч или стрела. Казалось, что по деревне прошел страшный разрушительный шторм, который не оставил после себя ничего живого. Не пощадили даже скот. Мертвые овцы и свиньи лежали вперемешку с людьми. Небо затянуло черным дымом, земля пропиталась кровью, а воздух запахом гари с мерздительно сладким привкусом. Лель и Ингар брели по деревне, высматривая выживших, но никто не шевелился. Лель закрывал нос рукавом, пытаясь укрыться от ужасающего, отвратительного запаха смерти. А Ингар Едва держал себя в руках. Глаза его стали желтыми, плечи дрожали, на руках появились черные когти, а клыки изранили губы. Он был в шаге от того, чтобы перекинуться в волка. «Никого не осталось», — прорычал он, втягивая носом в воздух. «Я не чувствую никого живого». Кто-то должен был остаться, хоть кто-нибудь. Лель заглядывал в каждый дом, судорожно вслушиваясь в могильную тишину. У одной из хижин он остановился. У дверей ничком лежала женщина, накрывая собой неподвижные тела близнецов. Спину ее рассекала длинная рана от меча. Маленькая ручка одного из детей — запуталась в прядях маминых волос. Лель задохнулся от ужаса, попятился, споткнулся о труп собаки, рухнул на землю и замер, не в силах отвести взгляд от этого чудовищного зрелища. Леля замутила, а голова закружилась. Он с трудом заставил себя подняться на трясущиеся ноги. Колени так и норовили подогнуться, словно он продвигался вперед через тягучий густой кисель, с трудом переставляя ноги. Дрожащей рукой Лель перевернул мать, надеясь, что хотя бы дети смогли уцелеть. Все они были мертвы, и, похоже, уже тогда, когда мать укрывала их собой. Из тел мальчиков торчали обломки стрел. Лель в ужасе прижал ладонь ко рту. Тут чуткий слух ингара что-то уловил. Он повернул голову и кинулся к одному из домов. Крыша хижины обвалилась. На пороге из-под обломков выглядывала тоненькая девичья рука. Она жива! крикнул Ингар, «Лель, скорее помоги!» Вместе они принялись разгребать завал, стараясь не потревожить девушку под обломками. Она не шевелилась и не издавала звуков. Но Ингар твердил, что слышит, как бьется ее сердце. Наконец, они смогли ее вытащить и уложить на траву. Девушка сильно обгорела, Волос практически не осталось. Кожа пузырилась, где-то и вовсе слезла, обнажая запекшиеся мышцы. Удивительно, что она вообще еще дышала. Не теряя времени, Лель положил одну ладонь на ее лоб, а другую прижал к своей груди. Резерва не хватило на то, чтобы исцелить ее полностью. Какие-то ожоги исчезли совсем, Другие превратились в уродливые шрамы, но боль стихла, и жизнь девушки была вне опасности. Она задышала ровно и сильно, а спустя несколько мгновений открыла глаза. Ингар тяжело осел на землю, вытирая слезы и размазывая по лицу сажу. Лель едва держался, собирая из резерва последние доступные капли магии, чтобы оставаться в сознании. «Ты помнишь свое имя?» — спросил он у девушки. «Сорока», — хрипло ответила она, и Лель облегченно выдохнул. Атли сидел на полу, закутавшись в плащ, и во все глаза смотрел на Леля. Целитель же смотрел куда-то в сторону, в темный угол темницы, куда не доставал свет факела. Туда, где прятались страшные воспоминания. Нам он горько усмехнулся. Повезло, что им удалось обнаружить только деревню Сороки. О существовании нашей они не узнали. Лель замолчал и уставился на своей ладони. «Должен ли я был вернуться на службу в гвардию сразу, как только узнал правду? Мог ли, когда на моей груди отпечаталась золотая руна Чернобога? Может быть, мне бы удалось показать эту правду Белаве, убедить ее? Может быть, тогда бы все изменилось? Я боялся узнать ответы на эти вопросы» поэтому не вернулся после той чудовищной ночи. Но и в деревне я больше оставаться не мог. Понимал, что для меня в ней больше нет места. Я... я не знал, что мне делать, и просто продолжил путь. Теперь я понимаю, что струсил. Молодушно решил не лезть в то, что мне не по плечу, Я должен был вернуться, рассказать всем правду, а не сбегать. Должен был, потому что... Вот, вот к чему это привело, к тому, где мы с тобой сейчас. И я во многом ответственен за это, потому что однажды не был достаточно смел, чтобы попытаться что-то изменить. Атли слушал его тревожную горькую речь, Едва ли понимая и половину из того, что Лель говорил, словно в его словах отсутствовал маленький, едва заметный, но очень важный кусочек мозаики, осколок правды, которую Лель не мог найти в себе сил озвучить, произнести вслух, потому что они оба знали, что после этого уже ничего не будет как прежде. Еще одна черта, еще более глубокая трещина, которая изменит картину. А она уже и без того рушилась на глазах. От ответа Атли отделял всего один вопрос. «Кто напал на деревню?» — тихо спросил Атли. Лель поднял на него полный боли взгляд. Рыжие пряди упали на бледное лицо, Руки сжались в кулаки. Соколы.